Глава 4. Самое главное для команды это слаженная работа. Вот недавно один из команды лоханулся, и это привело к очень большим проблемам. Выговаривал сенсей, шагая перед нашей четвёркой. Мы выстроились по линии, внимали мудрым словам и делали каменные лица с очень преданными глазами. Я был чуть впереди. Или само так получилось, или ребята с питцом чуть отошли назад, чтобы в случае чего я первый принял все шишки. Ну да, я же теперь в окосю, я же теперь командир гоп-компании. Строители посматривали на нас украдкой. Прямые взгляды прятались под каски, потому что никому не хотелось сталкиваться взглядом с якудзой, о том, что мы оттуда стало известно буквально за пару минут. Сенсей умеет навести шороху, когда нужно. Ну мы же, начал был тигр Кто тебя спрашивал? Тут же взвился на робу. Почему ты говоришь раньше старшего? Сначала должен держать ответ в окосю, а потом уже разрешается тявкать вам. Это косяк тегрёныш, хочешь мизинца лишиться. Простите, господин на робу, тут же склонился в поклоне тигр. Прошу вас забыть этот эпизод, а я клянусь пред никогда не говорить прежде в окосю. Мне нет прощения, но я надеюсь на ваше великодушие. Заткнись, отмахнусь от Сенсей. Я тебя буду называть котёнок. Вот только вякне, хвост оторву. Вот и молодец. Быстро учишься, что нужно держать рот на замке. Узы, ты хочешь что-то добавить? Малыш джовыпрямился в струнку, насколько это было возможно. Втянул живот и бешено замотал головой. Я тактично помалкивал Сенсей, говорил дело. Если не обломать этих двоих сразу же, то они могут доставить нам неприятности в будущем. Пробежка пошла им на пользу. Вон, какими понятливыми стали. «Ладно, жиром мозги не заплыли. Это уже хорошо. По крайней мере, котелок варит лучше, чем у Киоси». После этих слов я заметил, как малыш Джос некоторой долей превосходства взглянул на Киоси. Тот показал в ответ язык. Наробу кашлянул и произнес. Тогда начнём нашу тренировку по становлению командного духа и работе единым целым. Сенсей обернулся и показал на бетономешалку. "Влезьте внутрь и учитесь работать заодно. Вы будете его крутить изнутри. Как только сумеете разогнать барабан до нужной скорости, то я пойму, что вы одна команда". "Ну, чего застыли?" "Я глянулся на команду. Глаза у них стали как в плошке, у Киоси как в плошечке. Да и у меня вряд ли меньше. Это же надо такое придумать. Нет, в «Джентльменах удачи» похожая сцена была. Но там снимался не автобетоносмеситель. Нет, там был цементовоз, да и крутить его не было нужды. «Сенсей, с тобой все в порядке? Это же бетономешалка, мы же там сдохнем». Попытался я воззвать к голосу разума. «Не сдохните!» Мне уже сказали, что барабан почти пуст, так что вам не составит особого труда разогнать его до нужной скорости. Старший брат, а как же? Мы же во всём чистом, спросил Тигр. Думаю, что сенсей пошутил и сейчас весело рассмеётся, ответил я. Какие уж тут шутки? Лести внутрь. Кошельки, мобильники, ботинки можете оставить здесь. А ботинки-то зачем? Не понял я. А тогда вам будет легче упираться, ответил сенсей. Но, ну, сенсей, никаких но. 30 лет назад шесть молодых человек не умели работать в одной команде. Они за пароли одно за другим, три важных дела. За эти промахи их уже собирались убить. И шесть молодых человек это знали. Знали, но не убежали в испуге. За смелость им дали шанс на исправление. Вакойсу привёл их похожая бетономешалки и велел также лезть внутрь. Он дал слово, что с шестёркой ничего не случится, но им нужно научиться работать в команде. Они поверили в Вакойсу и полезли внутрь. "И что?" спросил Киоси, когда сансей замолчал. Они смогли сдвинуть тот заросший бетоном барабан. Он был невероятно тяжёлым. Но они исправились. После этого их команда не знала равных. Сейчас же гораздо легче, и конструкция другая, и металл стал легче. В общем, хватит разговоров. Считаю до 10. Если после слова 10 увижу вас на прежнем месте, то сломаю каждому правую ногу. Раз. Понятно, как вашего косю заставил вас залезть внутрь, пробормотал я, вытаскивая мобильник и снимая обувь. «Два!» Тут уже и Киоси скинул кроссовки. Тигр с малышом переглянулись, но сэнсэй нетерпеливо кашлянул. От этого звука оба вздрогнули и начали разуваться, попутно вытаскивая все из карманов. Строители с интересом наблюдали за нами. «О, косю! А если я не пролезу внутрь?» — спросил малыш, оглядывая собственную фигуру. «Пролезешь! Тут как раз под тебя заточено!» — ответил сэнсэй. «Да не сытый! Я узнавал! Лезь первым!» Малыш оглянулся на нас, и я кивнул. «В случае чего мы тебя достанем, а если мы полезем первыми, то ты можешь застрять, и тогда мы рискуем задохнуться». «Давай, здоровяк, я тебя, если что, вытащу!» — лопнул его по плечу тигр. «Ну, если вы обещаете!» Неуверенной походкой малыш двинулся в сторону бетономешалки, с которой невысокий строитель уже успел снять ковш для заливки бетона. Он шел, оглядывался и явно до последнего надеялся, что сенсей рассмеется и позовет назад. Наробу не смеялся. «Ты обманул, что узнавал?» На всякий случай поинтересовался я. «Не обманул, а привел альтернативные факты», — ответил сенсей, не поворачивая головы. «И вообще, какая разница? Если сможет пролезть он, то вы и подавно пролезете». К счастью, малыш смог протиснуться в отверстие барабана. Когда он скрылся внутри, то туда, тут же по лески оси, за ним тигр, а замыкал шествие я. Внутри оказалось темно, сыро и грязно. Высокие, где-то сантиметров по 60 лезвия спиралью уходили к основанию. Когда барабан крутился по часовой стрелке, то смесь загружалась и заталкивалась лезвиями к основанию, а когда против часовой, то лезвия выбрасывали смесь наружу. Сейчас барабан был почти пуст, но всё равно смесь доходила почти до колена. Представьте себе холодную липучую осеннюю жижу, в которой ваши ноги погружаются почти до колена. Представили? А теперь еще добавьте аромат бетона и тесноту четырехместного лифта. Вот в такую прелесть мы и попали. Источником света было только то отверстие, в которое мы протиснулись. Про чистоту одежды следовало сразу же забыть. А ведь она была парадно-выходной. Эх, надо было лезть сюда в трусах. По крайней мере, смог бы потом в гробу лежать в красивом костюме. «Босс, как мы будем толкать?» — спросил Киоси. «Думаю, что будем упираться руками и ногами одновременно в правую сторону. Как только будет толчок, тут же подхватим и потом начнем толкать сильнее», — ответил я. «Как же тут грязно и воняет!» — пожаловался малыш. «И вообще, у меня приступ к клаустрофобии. Пустите, дайте мне выйти наружу!» «Может быть, у вас получится протолкнуть без меня?» А то у меня заусенцы, и вообще я устал бегать, протянул Тигр. Если вы не начнёте двигаться, то бетон застынет. Послышался с улицы голос сенсея. Двигайтесь вместе, иначе вместе умрёте. Толкайте, выкрикнул я и показал пример, уперевшись в стену. Жидкий бетон тут же показал свою сволочность и проскользил как под руками, так и под ногами. Я с громким плюхом рухнул между торчащими лезвиями. «Неудача». Барабан проигнорировал мою попытку крутануть его на месте. Я поднялся грязный, как доцент из цементовоза. «Блин, а ведь в фильме тоже было четверо. Только Василий Алибабаевич ехал в мелком аппендиксе, а не вместе с остальными». «Босс, ты как?» — поинтересовался Киоси. «Как в бетономешалке», — огрызнулся я. «Очень скользко. Давайте попробую вместе, но упирайтесь аккуратнее». Мы попытались. Честно попытались. Двое упали в бетон. Мы с Киоси удержались. Барабан не сдвинулся ни на сантиметр. И ещё раз, окликнул я поднимающихся людей. Пустите меня! У меня клаустрофобия. Я устал. Меня ноги не держат. Босс, мы тут все умрём. Вот такие возгласы послышались, когда мы сделали новую безуспешную попытку. Похоже, пришло время мотивационных речей. В общем, так, оставить панику Подберите сопли и слушайте сюда. В этом мире нам никто ничего не должен. Мы пришли в этот мир с голой жопой, с голой жопой и уйдём. Ничего не заберём с собой. Если мы сегодня сдохнем, то о нас никто не заплачет. Мы отреби этого мира. Мы те, кому суждено умереть молодыми, но прожить ярко. Если вы хотите жить дальше, то слушайте меня. Моя команда встала и молча слушала меня. Я быстро перебрал в голове посты из социальных сетей и начал разглагольствовать Половина того, что отделяет успешных якудза от неудачников это настойчивость. Будем же настойчивы в нашем деле, и тогда оно нам поддастся. Если долго бить стену лбом, то рано или поздно стена поддастся. Жизнь игра. Всё зависит от тебя. Твои идеи, твои мысли. Нужно ли лишь только поднять свою жопу и идти вперёд. Пусть медленно, но к вершине. Мы пойдём вместе по этому долбаному барабану из дьяниму. Я бы замурован в цемент и смог освободиться. «Освободитесь и вы, если будете слушать своего лидера. Зачем жить, если своего не добиваться?» «И мы добьемся. Как только мы раскачаем барабан, так лезвия пойдут вверх. Я кричу прыжок, и мы сразу же перескакиваем через лезвие. Крик и перескакиваем, крик и перескакиваем. Только так мы сможем раскрутить барабан и не покалечиться. Мы сможем, потому что мы одна команда». «Все поняли?» «Да-а-а-а!» Грохнуло внутри барабана. «Тогда толкаем». Выкрикнул я и навалился на правую сторону. Навалился тигр, прильнул Киоси. Но толчок я ощутил в тот момент, когда вместе с нами начал движение малыш Джо. Рожа у всех перепачканная. Одежда в лохмотьях бетона. Руки скользят. То один, то другой оступается и падает, брызгая на остальных серой жижей. В общем, веселуха та еще, но при всем при этом приходит осознание, что мы справимся. «Мы сможем!» «Толкаем!» снова скомандовал я. И снова толчок, но уже сильнее. Будем брать у раскорячку. Толчок и потом шаг назад. Упираемся в другую стенку. Так, так. Смотрите. Я показываю, как нужно делать. То есть упираю в стенку, выдыхаю с хеканием, а потом отпрыгиваю к другой стене и упираюсь уже в неё. Чуть не падаю, скользя по полу же застывающего бетона. Всё понятно. Понятно, босс. Горкнули три глотки. Босс, уже приятно. Пусть полуши в говне, то есть в бетоне, но приятно. Тогда толкаем. И раз. Мы навалились, а потом я снова с команду на другую стену и раз. Снова толчок, но уже сильнее. И навались, братушки. Дальше пошло как по накатанной. Я команду вырывал голос, но барабан всё больше и больше раскачивался. Он мотался то в одну сторону, то в другую, но главное, что он не оставался на месте. Плещущий бетон помогал нам раскачивать барабан из стороны в сторону. инерция и искользил вместе с нами. Переваливался и добавлял массы нашим движениям. А теперь бежим в правую сторону, выкрикнул я срывающимся голосом. Бежим только в одну сторону. Бежим и слушаем меня. Да, босс. Уа! Мы навалились на правую сторону. Напрягли все мышцы, которые уже стонали от боли. Суставы затрещали, сухожилия напряглись. Кто-то даже взнул от усердия. Но разбираться, кто именно это сделал, времени не было. Барабан двинулся вправо и Он начал крутиться. Ноги месили переваливающуюся жижу. Руки толкали жидкую стену. Мы двигались, когда я увидел, что борозда из лезвий подходит к выходу. Мне даже пришлось пригнуться, чтобы не удариться, и я крикнул. «Прыжок!» С первого раза не особенно хорошо получилось. Тигр споткнулся и ударился плечом о тупое лезвие, вскрикнул. «Не отступать и не сдаваться!» — крикнул я снова. «Двигаемся!» «Тигр, вставай! Лежать в гробу будем!» Тигр с клыпну зубами, но перечить не посмел. Да и как тут будешь спорить, когда бетон так и норовит пролесть во все приоткрытые щели. Четвёрка зарычала от усердия, но продолжила движение. Бетон пластами падал вниз. Бил по коленям, мешал как мог, но мы сопротивлялись его потугам и обращали его падение в свою пользу. Прыжок. На этот раз удачно. Мы начали двигаться слажено, как один целый механизм. Левая нога, правая нога, левая рука, правая рука. Прыжок. Бетон разлетается под ногами, грязными хлопьями летит по сторонам, падает сверху, пытается залезть в глаза. Прыжок. Барабан вертится. Он словно наровистый конь почувствовал крепкую хозяйскую руку и подчинился нам, идя несмешной рысью. Прыжок. Всё за пределами бетона мишалки перестало существовать. Есть только лезвие, между которыми скользят четыре фигуры. Есть только барабан, который надо толкать, чтобы обрести свободу. И есть только бетон, который ни за что не должен застыть и сковать наше движение. Прыжок. Мы почти уже бежали. Команда прыгать раздавалась всё чаще и чаще. Я задавал темп, как человек на дракаре викингов, который бил в барабаны, задавал темп гребцам. Дыхание вырывалось со свистом, но оно для нас стало единым. Так же тяжело дышали Киоси, Тигр, Малыш. Мы стали таким единым целым механизмом, который разогнал барабан до его обычной скорости. Прыжок. Эй, команда Изаму, достаточно. Послышался снаружи голос Сэнсэя. Вакасю, тормози своих бойцов и вылезайте наружу. Вы справились. Я сначала даже не понял, что это он обращается ко мне. Уже снова собрался выкрикнуть команду прыжок, когда до меня дошёл смысл сказанного. Братья, останавливаемся, гаркнул я. Мы это сделали. Нам пришлось пройти ещё 3 ветка прежде, чем барабан остановился. Мы вылезли наружу грязные до такой степени, как будто нас похоронили живьём, и мы выползали наружу из жидкого чернозёма. Серым было абсолютно всё, начиная от макушки и заканчивая голыми пятками. Только глаза ещё сверкали белизной. Но ну и эта белизна уже начинала отдавать в красноту. "Идите под душ, Аиса вас проведёт", сказал сенсей. "После наденете эти костюмы и можете возвращаться". Ох, ну и грязные же вы. Не зря я попросил господина Итачи, местного начальника участка, позвать кого-нибудь в магазин готовой одежды. Поищегаляйте в спортивных костюмах. Не всё же время ходить в пиджаках и при галстуке. Сенсей, мы сделали то, о чём ты нас просил. Спросил я громко, чтобы команда слышала. Да, сделали, сделали, досадливо отмахнулся тот. Я не думал, что у вас получится. Но похоже, что ты своей речью сумел вдохновить этих раздолбаев на подвиг. «Да уж», — усмехнулся я, — «но они у меня не раздолбаи, а люди, которые могут двигать горы». После моих слов плечи у троих испачканных до нельзя человек отошли назад. Они походили на тех самых зэков из джентльменов у дачи, которые только-только покинули цементовоз. Думаю, что я выглядел не лучшим образом. «Молодцы, чего уж говорить. Я не думал, что вы справитесь». Сэнсэй, это всё потому, что мы одна команда. Мы одна банда, усмехнулся я в ответ. Скажи, а вот сказочку про шестерых ты нам демотивации рассказал. На самом же деле ничего такого не было. Может, было, а может и не было. Однако их имена ты знаешь. Это змей, бизон, ягуар, кот, нагай и я. Китрос осироси Сэнсэй. Мы и тоже в своё время были раздолбаями. А бетонная мешалка хорошо помогает почувствовать плечо другого человека и действовать в одной команде. Теперь вы знаете, что можете работать заодно. Работайте так и дальше. А сейчас, а ну марш в душ. А то всех ворон в округе распугаете, пугало страшные. Я кинул ребятам и пошел следом за строителем, который показывал дорогу в душевые. Ко мне подскочил тигр. Босс, скажи, а вот когда сенсей сжал мне пальцы, Это приём такой был, да? Научишь ему. Научу, Игорь. Я думаю, что нам немало придётся учить, но это будет завтра. А сегодня я хочу принять душ и отправиться куда-нибудь перекусить. Думаю, что вы тоже от еды не откажетесь. Да, я такой голодный, что смогу всё меню в кафешке съесть, а потом ещё и добавки попрошу, проговорил малыш. А я бы от жареной говядины не отказался, мечтательно проговорил Киоси. А я после помывки косячок забью и расслаблюсь немного. Добавил тигр. И я вспомнил, что за запах был в машине Тигра. И это воспоминание мне очень и очень не понравилось.